Венец женщины Так было приветствовано прекрасное содружество женщин Индии под именем царицы Миры, память которой почитается каждой вдохновенной хозяйкой. Сестры, под светлым именем Мира в простоте, в служении, в чистоте и в молитве вы собираетесь. Эти благородные попытки принадлежат к тому великому прекрасному, которое венчает бытие земное. Как же может человечество выразить свое восхищение без молитвы? Без чистоты и простоты люди впали бы в безобразие и вульгарность. Без понятия великого служения мир погрузился бы во тьму. Мне приходилось часто приветствовать женщину, как носителя красоты и мира, но этот мир не значит бездействие. Даже высшее благословение может быть достигнуто лишь в огненном действии, и вы, когда сходитесь под вашими высокими девизами, вы понимаете значение дисциплины духа. Человечество во время нынешних потрясений поистине нуждается в понимании великого служения в работе каждого дня. Именно женщина от колыбели и до трона выполняет и вдохновляет истинный подик. И само слово «мира», начиная с одной из очень выразительных букв алфавита, уже прекрасно даже в звуке своем, и на нашем языке оно напомнит о великом понятии мира. Так же, как высоко героична жизнь прекрасной царицы мира, Также точно героические примеры должны быть преподаны растущему поколению от младенчества. Мать, жена, сестра всегда вдохновенно и мощно напомнит своим близким о чудесных эпических подвигах. «Матери, жены и сестры, обратите темные будни в праздник великого служения. Покажите», младшему поколению, что каждый труд должен быть исполнен высшего качества в его духовном осознании. Это высокое качество должно наполнить человеческую жизнь от зари до заката, и в этом постоянном совершенствовании мы найдем улыбку счастья. Матери, жены и сестры, творите героев. Пусть благословение Матери и мира прибудет над вами». Также трогательно было общение с другим женским единением Индии – стридарма. Настоящая эпоха недаром называется эпохой матери мира. Она выдвигает особую деятельность женщин как носительниц культуры. И в то же время эта почетная миссия накладывает на женщин и особую ответственность как на хранительниц не только семьи, рода, государства, но и мира. Только в женских руках мир, к которому тянется все человечество, будет осознан как творящее, бодрое будущее, в котором появится истинное сотрудничество. Научитесь творить героев. Наше обращение к женскому объединению в Америке начиналось так. Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда возникает боль, именно женская рука удаляет ее. Когда мозг и рассудок отказываются помочь в вычислениях, тогда именно женское сердце остается готовым помочь языком сердечным. О тех же неотложных задачах женского движения пришлось говорить с группой представительниц женских обществ в доме графини Уэсуни в Токио. Радостно было видеть не только живой интерес высококультурных женщин, но и ознакомиться со многими уже осуществляемыми прекрасными начинаниями. Поистине, при взаимном понимании, при терпимости и сотрудничестве можно соткать священную мировую ткань Матери Мира. Мне было драгоценно видеть это горение устремленных женских сердец. Радостно мне звучали слова госпожи Маши Мадзудайра, представительницы Ассоциации японских женщин. Она ответила, «Я выслушала ваше мнение, доктор Рэрих, с величайшим волнением и вполне согласна с вашим мнением о женском положении во всемирном смысле. И если мы посмотрим вверх, то мне представляется, что положение женщины еще более заслуживает внимания». По поводу проведения женщинами развития культуры, мы всегда помним, что она исходит из искренних материнских побуждений, которые помогают усовершенствовать образование наших детей, любовно устраняя всякие затруднения и препятствия. В вопросах поднятия культуры и широкого развития образования наша группа всегда работает в сотрудничестве с местными учебными заведениями и другими женскими объединениями. Мы надеемся направлять все свои труды в тесном сотрудничестве со всеми женскими организациями всего мира, чтобы совместно посильно приложить все старания к установлению вечного мира и сближения всех народов. Вообще к достижению мира все стремятся от всей души, но истинный мир будет найден только в мире, где моральные основы будут твердо соблюдены. Если в одной стране будет соблюдена мораль, а другая страна останется аморальной, то такое положение нельзя назвать истинным миром. В каждой стране имеются различные политические и народные организации, которые ставят своими задачами процветание своей страны и поддержание сохранения сохранение нации, а также установление между странами сближения и дружбы. Но так как все эти организации были учреждены руками мужчин, то мне думается, что роль наблюдения над этими мужскими организациями, в том смысле действуют ли они морально или нет, должна принадлежать женщине. В настоящее время могло бы наступить между различными нациями взаимное понимание, но часто этот путь еще не открыт перед женщинами по той причине, что им невозможно быть правильно осведомленными относительно положения дел и проводить в жизнь вышеуказанные задачи. Ввиду этого нам очень желательно открыть новый путь вместе с иностранными женщинами той же великой души, вне границ национальности, и начать первый шаг с материнской любви, которую мы проявляем беспрестанно в отношении детей, безразлично своих или чужих, неся в сердце высокое понимание твердого проведения в жизнь своих идей, не затрудняясь никакими препятствиями, Я прошу доктора Рериха не отказать нам в содействии. Все эти женские обязанности будут совершаемы с глубокой религиозной верой и материнской любовью. Этот призыв госпожи Маши Мадзу послан и в Европу, и в Америку, и в другие страны. И женское сердце не только порадуется прекрасному зову японской женщины, но и сольется в дружном труде, На всеобщее благо. Действительно приходят сроки, когда человечество обязано выявить все свои духовные силы и возможности. Женщины, опоясанные силой любви, венчанные венцом подвига, как светлый дозор, как рать непобедимая, ополчаются против тьмы и зла и придут на помощь человечеству, которое находится в небывалой еще опасности. Вспомним о всех героинях от будней до величайших событий. Вспомним о носительницах света от зари до заката. Вспомним о терпении, преуспеянии и красоте, которыми полно сердце женщины. 1 октября 1934 года. Харбин.